399. Гуру. Сделаем еще один шаг в будущее. Оно неизбежно, оно неотвратимо. Следовательно, подготовка к нему нужна. Вооружаемся знанием ради будущего. Нелепо думать, что со смертью тела кончается все. Смерть тела отрицать невозможно. Но тело и не дух. Принося жизнь сознания в область духа, расширяем сферу его активности тем у меня и власть тела над ним. Одни живут под властью тела, другие — духа. Одни — яросмертны, другие — бессмертие своего духа утверждают, еще будучи в теле. Бессмертие достигается этим последним путем.